Прекрасные сэры! Приобретайте взамен тяжелых и неудобных железных шлемов легкие и изящные кожаные цилиндры. Спрашивайте рыцарские цилиндры у сэра Азаны Лекерарди, странствующего специалиста по мужской галантерее. Тому, кого сэр Азана сразит в поединке, он совершенно бесплатно нахлобучит цилиндр в знак поражения. Если вы не гонитесь за модой... Мода настигнет вас сама! На чем я прервался? О, вы говорили что-то о взорванной башне. Все эти рыцари, прекрасные дамы и могущественные волшебники. Невероятно, какие фантазии может рождать воспаленный разум. Может быть, воды? Нет, нет. Эта история с башней только укрепила мою власть... Камелоти сделал ее непоколебимой. Трудись, крестьянин камело, трудись и плату получа. Трудись, трудись, где деньги дам залута, а где свобода стары рамуем. Да, могуществом я был равен королю. Но в государстве существовала еще одна власть, которая была могущественнее и меня, и короля вместе взятых. То была власть церкви. не хочу скрывать этот факт. Я не мог бы его скрыть, даже если бы захотел. За каких-нибудь 2-3 столетия церковь превратила нацию людей в нацию червей. И знала много способов, как сдирать шкуру с кошки, то есть с народа. Крудись и вырастут налоги, Крудись и прибыль у Она проповедовала простонародию, смирение, послушание начальству, прелесть, самопожертвование. Она проповедовала простонародию, непротивление злу. Проповедовала простонародию, одному только простонародию, терпение, нищету духа, покорность угнетателям. Но я расскажу об этом в свое время и в своем месте. Вначале церковь не причиняла мне никаких сколько-нибудь заметных неприятностей. В Камелоте постоянно устраивались большие турниры. Эти человеческие бои быков были очень азартны, живописны и занятны. Но несколько надоедливые для человека с практическим складом ума. Тем не менее, я всегда присутствовал на них Потому что, как делец и как государственный деятель Я стремился изучить турниры, чтобы понять Не могу ли я их как-нибудь усовершенствовать Невероятно однообразно Турниры устраивались почти каждую неделю. И время от времени наши молодцы, я имею в виду сэра Ланселота и остальных, уговаривали меня принять в них участие. Потерялся. А может быть, не надо? Я говорил, что спешить некуда, и что сейчас я очень занят смазыванием государственной машины. Как-то раз... У нас устроили турнир, который продолжался день за днем больше недели, и в котором приняли участие 500 рыцарей, начиная с самых знаменитых и кончая всякой мелкотой. Каждый день они либо дрались, либо смотрели на драки, и каждую ночь они пели, играли, плясали и пьянствовали. у них благороднейшее времяпровождение. На скамьях восседали прекрасные дамы, сияя варварским великолепием одежд, и смотрели, как сбрасывают с коня рыцаря, проколотого насквозь копьем, толщиною в лодыжку. Как из него плещет кровь. И не только не падали в обморок, хлопали в ладоши и лезли друг на дружку, чтобы лучше видеть. Ах ты! Ну, надо же! Нет, ну, же, смотрите, какие у него кишки! Я терпеть не могу, когда шумят по ночам, но при данных обстоятельствах я был даже рад ночному, потому что он заглушал шум пил, которыми шарлатаны-лекаря отпиливали руки и ноги у изувеченных за день. Они затупили мою на редкость хорошую старую пилу и даже отломили ее рукоятку. Но я оставил это без последствий. Однако я решил, что если хирурги возьмут у меня и топор, я попрошусь в другое ставить. и поручил ему составить отчет об этом турнире, ибо я собирался со временем основать газету. Без газеты вам, мертвые нации, не воскресить. Что ж, мой поп работал, в сущности, недурно. Все, что он видел, он описывал очень Тогда подробно. Тогда сэр Брайан де Лес Айлс и Грумар Грумарсум, придворные рыцари, съехали с сэром Эгловодом и сэром Тором. И сэр Тор сбросил сэра Грумара Грумарсума на землю. Тут выехал сэр Карадос из печальной башни и сэр Торг. Дело в том, что он, когда был помоложе, вел в похоронные записи в своей церкви, а в похоронном деле от подробностей главный доход. Чем больше подробностей, тем больше денег. Носильщики, факельщики, свечи, молитвы – все вписывается в счет. В этот день произошло неприятное событие. Как вы, безусловно, заметили, в этом побоище больше всех сражался Гарри. Говоря Гарри, я имею в виду сэра Гарри. Гарри! Рыцарь Я называл его просто Гарри. В общем, я сидел в отдельной ложе, предоставленной мне как королевскому министру. И тут сэр Дайнаден зашел ко мне. Присел и принялся болтать. И ему нужен был новый рынок для сбыта своих острот. До того затасканных, что смеялся над ними один только рассказчик, а всех остальных тошнил. Его, знаешь И тут... <смех> <Не могу. смех> Вы сейчас обхохочетесь. <смех> я обращался с ним ласково только потому, что он никогда не рассказывал мне тот анекдот, который я в своей жизни слышал чаще всего и который я больше всего проклинал и ненавидел. Никогда еще этот анекдот не был рассказан кстати. И тем не менее... Мне приходилось выслушивать его сотни и тысячи, и миллионы, и миллиарды раз. И плакать, слушая и проклинать все на свете. И вдруг... Вспомнил чудный анекдот. Сверненький. Значит, один поп, большой остряк целый час угощал свою пасту остроумнейшими шутками. Что бы вы думали... И одного спешка и вот когда он уже собрался уходить ой ой ой ой ой ой нажмут его ой и говорят. О, нет. О, нет. Ой, никогда ничего смешнее, мол, не слышали. Мол, в течение всего благослужения с трудом удерживались от смеха. Теперь вам трудно понять, что Ох. почувствовал я, когда этот бронированный осел принялся рассказывать мне тот самый анекдот в мрачных сумерках седой старины на заре истории, когда даже лактанция можно было спокойно назвать недавно почившим лактанцем а до появления крестоносцев оставалось еще целых пять столетий. Ой, смешно, правда. Сэр Дайнеден, ваш черед преломить копье с сэром Гарретом. Иду, иду. Грохоча, извякая, как корзина с железным ломом, сэр Дайнеден вышел из ложи, и я потерял сознание. Я открыл глаза как раз в то мгновение, когда сэр Гаррет нанес ему ужасающий удар. <звы> И я невольно пройду, хоть бы его убили. Но, к несчастью, прежде чем я успел договорить эти слова, сэр Гаррет обрушился на сэра Саграмора Желанного и нанес ему такой удар, что тот рухнул слухом. Oh. Сэр Саграмор принял моего восклицание на службу. Мистер счет. Морган, нам нужно свести кое-какие счеты. Я назначаю день. Эээ, день? Эээ, эээ, день чего? Через три или четыре года на этом самом ристалище, где вы нанесли мне обиду, я прожу вас своим копьем. А сейчас никак не могу. Отправляюсь на поиски Святого Грааля. Буду ждать вашего возвращения, сэр Саграмор. Вот террас. Все наши ребята время от времени отправлялись к святому Граалю. Уехав, они долго блуждали, плутая самым добросовестным образом, так как никто толком не знал, где находится этот Не в Мне Не они в глубине души и не надеялись найти его. И если бы наткнулись случайно, не знали бы, что там делать. Экспедиции а в следующий год отправлялись новые экспедиции на поиски прошлогодних. В этих походах можно было заработать славу, но не деньги. А они еще и меня тащили с собой, и я только посмеивался. Слухи о вызове на поединок дошли и до королевского трона. Я повелеваю вам, мастер Морган, отправиться на поиски приключений, чтобы стяжать себе славу и через несколько лет стать достойным встречи с сэром с агромором Но государственная машина еще не отлажена, ваше вещество. Мне требуется отсрочка. Поторопитесь, мастер Морган. Итак, я выторговал себе отсрочку на несколько лет. Я был вполне удовлетворен всем тем, что мне удалось совершить за эти годы. В разных В тихих уголках страны я исподволь успел насадить ростки различных отраслей промышленности, зародыши будущих огромных заводов, железных и стальных миссионеров моей грядущей цивилизации. Я кузнец, я обожаю свой молот и наковальню, я кую мечи, которыми доблестные рыцари крошат друг друга на кусочки. Резь, резь. В одиночку я мог выковать только три венка. А теперь, когда я поступил на завод мистера Моргана, на наших станках мы производим тысячи мечей, которые рубят рыцарей в тысячу раз меч. Вы только поглядите, как это работает. Есть! Yes! Да здравствуйте, великий мастер. А я свинопас. А куда говорить Вот, я, я пасу этих, как их, свиней Раньше у меня было только две свиньи И те худющие такие, облезлые, да жуть просто, без плевка не взгляните А на свиноферме мистера Моргана мне дали целый десяток И все жирные, Дух, я уже украл и съел это. Это Не надо было говорить, ну в общем, такие дела Да здравствует великий мастер Я собирал способнейших молодых людей, и агенты мои рыскали по всей стране, подыскивая все новых и новых. Я превратил множество невежд в специалистов, в знатоков ремесел и наук. В моих питомниках, спрятанных в глухих уголках страны, обучение шло спокойно и гладко. Никто не мог проникнуть туда без разрешения. Больше всего я опасался церкви. возлюбленная Граничная власть – превосходная штука, когда она находится в надежных руках. Темная страна и не подозревала, что я насадил цивилизацию 19 века под самым ее носом. Я, так сказать, держал руку на выключателе, готовый в любое мгновение залить ночной мир потоками света. Впрочем, я не собирался включать свет внезапно. Внезапность не моя политика. Нет, я действовал осторожно. Наибольшей тайной окружил я свой Уэстпойнт, свою военную академию. Не менее ревниво оберегал я свою морскую академию, основанную в отдаленном морском порту. Кларенсу исполнилось к тому времени уже 22 года, и он стал главным исполнителем моих предначертаний, моей правой рукой. Кларенс с донесением прибыл. Докладываю. Первые телеграфные линии проложены, партия рабочих работала по ночам, провода прокладывали под землей, столбов не ставили, чтобы не привлечь лишнее внимание. Подземные провода незаметны и отлично работают, мастер. Еще бы. Изоляция моего собственного изобретения. Теперь можно приниматься за телефонную связь. За последнее время я обучил Кларенса еще и журналистике. Я собирался начать с маленького еженедельного листка, который хотел пустить в обращение в виде пробы. Кларенс чувствовал себя в этом деле как рыба в воде. В нем, безусловно, сидел настоящий газетчик. Срочно в номер! Срочно в номер! Тайная диета феи Морганы. любовные похождения Мерлина. Как извлечь меч из камня за 5 минут? Читайте «Вечерний камелод». Его журналистский слог упорно мужал и развивался. Он уже достиг уровня газет, выходящих в захолустных городишках Алабамы, и его передовицы не уступали тамошним ни по содержанию, ни по стилю. Сэр Саграмор все еще граалил, но за ним уже было послано несколько спасательных экспедиций, и его вот-вот могли найти. Время истекает, мой дорогой министр. Как ни крути, Я должен был отправиться на поиски приключений и добыть себе славу, чтобы стать достойным скрестить оружие с сэром Саграмором. Но, как видите, я вполне подготовился к тому, чтобы уйти в отпуск. Все находилось в надежных руках и шло как по маслу. А надо сказать, еще никогда ни в одной стране на свете не было такого множества бродячих лгунов, Тут лгали все, и мужчины, и женщины. По крайней мере, раз в месяц к нам являлся какой-нибудь бродяга. О, величайший из королей, припадаю к твоим ногам, мою милости! Сам-то я не местный, а моя госпожа прекрасная принцесса заточена бесстыжим великаном в неприступный замок и проливает горькие слезы в ожидании освободителя. Вы, конечно, думаете, что король, выслушав такую сказку, из уст совершенно незнакомого человека требовал от рассказчика удостоверения личности, а также хоть каких-нибудь указаний, где расположен этот замок и как до него добраться. Повелеваю сей же час одеть и накормить этого беднягу, и пусть проведет к замку отряд моих лучших рыцарей. «Браво! Слава мудрому и справедливому королю Артуру!» Нет, такие простые и здравые вещи никому не приходили в голову. Тут проглатывали любую небылицу, не задавая никаких вопросов. И вот однажды явилась одна из таких особ, на этот раз женщина, и рассказала обычную сказку. «Моя госпожа...» заточена в огромном и мрачном замке вместе с сорока четырьмя другими юными и прекрасными девами, большинство из которых принцессы. Уже 26 лет они томятся в жестокой неволе. Замок принадлежит трем братьям великанам, у каждого из которых четыре руки и один глаз посередине лба, огромный, как Ну, дайте чего-нибудь покушать. Поверите ли, король и все рыцари круглого стола пришли в восхищение от этого нелепого предлога отправиться на поиски приключений. Меня! меня! Я хочу! Почему мы не проходим? Но к их возмущению и горю, король остановил свой выбор. Мастер Морган! достойнейший из моих министров, совершит этот подвиг. Нам мне хотя я вовсе не добивался этой чести. Какое неслыханное Он, Конечно, сейчас со штанов выпрыгнет от счастья. Вот удача-то привалила. Наши поздравления. Я, конечно, проклял это королевское благоволение, но из дипломатических соображений скрыл свой гнев и старался казаться довольным. Да, я сказал всем, что я доволен. Очень доволен. «Я был доволен, как человек, с которого сняли скальп».